Глава 4. Всё было не так уж и плохо. И кажется, Маруся даже расслабилась, развлекаясь с племянником Сашкой и не слишком вмешиваясь в разговоры мужчин. Девушке гораздо интереснее было играть с пацаном, а мальчишка так и норовил запустить крохотные пальчики в короткие пряди на голове Маруси. Не понравилась мужику причёска, констатировал Семён, усмехнувшись. Непривычно просто, произнёс вдруг Руз, а Маруся вздрогнула. Нейтральная, не привычно отличалась от его прошлого высказанного несколькими часами ранее стрёмно. Но о девушка промолчала, сделала вид, что не расслышала. А Рус прикусил язык и на хрена сказал. Ведь понял, что Сёма под мужиком имеет в виду сына. Наверное, алкоголя оказалось многовато. Вот и болтает попустикам. Значит, пора сваливать, пока не наболтал кучу ненужного и лишнего. Я поеду, Сашке спать пора. Произнесла вдруг Маруся, словно угадала мысли Руса. Доставайся у нас предложил Семён. Место валом. Можешь ещё среди ночи тащиться через весь город. Так я ж не пешком, фыркнула девчонка. Нагашев усмехнулся, следом поднялся на ноги и максимально невозмутимо сообщил: "Подвезу". Разумеется, Маруся собралась возражать. Уже и рот открыла, готовая придумать кучу доводов против. Возможно, скорее осталась бы здесь у заверенных, чем поехала бы с ним Рустамом в одной тачке. А вот Нагашева вдруг обуяла ярость. Хрен, блин, ей! А не ночевка здесь. Пусть домой едет и спит где нужно, а не где придется. Заодно обсудим рабочие вопросы. С нажимом проговорил Рустам. Выходит продавили девчонки, да? Мила чертовка уговорила. Рассмеялся Семён, подмигнув жене. Знаете, мне не нужна работа по знакомству. Я и сама прекрасно найду подходящее место. Завелась Маруся и вцепилась ручонками в сумку. Русту даже смешно стало. А единственная такая независимая, на да только хрен ей, а не работу в левом месте. Будет под личным присмотром Рустама. Благодарю за ужин. Едва заметно улыбнулся Русс сестре, приобнял её на прощание, пожал руку другу и вышел за порог, напоследок окинув взглядом Марося, словно говорил, что ждёт её, а значит, копаться не стоит. Марося, заверенной очень, ну просто очень хотелось огреть сумкой нагашева. прям сдерживалась с трудом. Да кто он такой, чтобы командовать ею? Она что, вещь безликая, чтобы по первому слову этого засранца выполнять любые требования? Ещё и посмотрел так, будто она его комнатная собачонка. Спасибо за ужин, было вкусно. Постаралась улыбнуться Маруся, обняла мило брата, чмокнула Сашку в пухлую щёку и выпорхнула из квартиры. На лестничном пролёте Рустама уже не было, и Маруся сочла это добрым знаком. Вызвала такси. А когда убедилась, что машина подъедет через пару минут, начала спускаться вниз по лестнице. Магашев наошёлся пролётом ниже. Он будто ждал её, предвидел вариант с вызовом наёмной машины и усмехнулся попыткам девушки сбежать. Маруся выбрала тактику полного игнорирования. Продолжила спускаться дальше, легонько перескакивая через ступеньки. Но на первом этаже, когда лестница закончилась, а под ногами оказался гладкий плиточный пол фояе, завернно банально поскользнулась. И шмякнулась бы с позором на пятую точку, но крепкие руки тут же подхватили, не позволив потерять равновесия. Марусия застыла неподвижно. Ее ноги не касались пола. Спиной она чувствовала широкую мужскую грудь, и даже одежда не спасала, позволяя ощущать рельеф мышц нагашива. А к затылку зачем-то прижался мужской нос, и это показалось Марусе чем-то нереально диким. "Пусти", прошепела девушка. "Не держу", глухо произнес Рустам. И тот же разжал руки. Маруся не стала оглядываться, иначе Нагашев увидел бы, как её лицо заливает густой румянец. А Марусе не хотелось становиться целью очередных насмешливых уколов и придирок в исполнении Руса. Оказавшись на улице, заверенно стала свидетелем странной картины. К крыльцу подъехала машина такси. Затем к водителю подошёл один из мартоваротов Нагашева, сунул купюру в окошко и махнул рукой. А на месте такси тут же возник чёрный автомобиль с тонированными стёклами. Сама доберусь, ну прямо заявила Маруся. Но Рустам хмыкнув подтолкнул девушку к приветливо распахнутым дверям тачки. И как только Маруся оказалась в салоне, сам занял место рядом с девушкой. Всю дорогу в машине весело звенящая тишина. Нагашов смотрел в окно, Маруся в телефон, делая вид, что её никак не волнует присутствие Рустама рядом. Когда автомобиль остановился, девушка торопливо выскочила из салона. Рос не стал провожать, знал, что девчонке ничего не грозит. Парни незаметно проводят. И потом не был нагашев уверен в том, что просто так уйдёт. Потому что там в подъезде его терпение почти иссякло. А Маруся будто издевалась над ним, не замечала его. Точно он пустое место, а не взрослый мужик. И лишь единственная мысль о том, что завтра девчонка начнёт работать в его клубе, удержала Руса от ошибки. Вот завтра он тоже начнёт измываться над ней. Поглядим, кто кого. Он дождался, когда в нужных окнах третьего этажа вспыхнет свет, и только потом отдал приказ уезжать.